Он вполне способен осуществить свою месть. Однако всё склонило Клейберна к неумолимому выводу: Норман был мёртв. Единцы, что вернуло его к жизни это сценарий. Пусть так. Однако Клейберн всё-таки ускорил шаг, увидев впереди ярко освещённый торговый центр. Он свернул с турну парковки, почувствовал себя увереннее при свете огней в окружении разнообразных звуков среди людей Пересекая парковку, он оценил ситуацию иначе. Присутствие людей отнюдь не доставило ему радости, когда он увидел их машины. Ты то, что ты ешь, сказал Рой Эймс. Вероятно, правильнее было бы сказать: ты то, на чём ты ездишь. А людей можно судить по их автозависимости. посмотрел, как нервно маневрируют водители, въезжая на парковку. Те, что поагрессивнее, без застенчиво перекрывали дорогу оказавшимся позади, стремясь за место поближе к входу в магазин, в то время как другие водители посылали им механические проклятья своими клаксонами. Побитые бамперы уже припаркованных машин свидетельствовали о предыдущих столкновениях. а те, кто занял места в зоне, запрещенной для парковки, демонстрировали этим полное пренебрежение элементарными правилами вежливости. В самом торговом центре все происходило по той же схеме. Пожилые женщины с волосами выкрашенными в апельсиновый цвет с наслаждением пересок из свежевыжатых апельсинов, загородив проход своими тележками. Пароходом сновали басы и недавно вернувшиеся с пляжа юноши в рубашках без рукавов из тонкой ткани, целившиеся друг друга своими тележками, как орудиями. Родители толпились в отделе, где продавались товары по сниженным ценам, хотя напирали в основном мамы с бульдожьями и челюстями, так высохшие из морженого вида папы робко стояли в стороне. Тот, кто платит, тоже служит. Клейборн взял с полки в молочном отделе литровый пакет молока, случайно задев при этом юношу-японца в сечатой рубашке. Молодойчик зашипел и покачал головой, и его серьга недужелюбно закачала в ухе. В продовольственном отделе Клейборн взял несколько холодных нарезок. Перебирая завёрнутые в целлофан сыры, он приметил небольшой кусок, ну и два. Потянулся к нему, как из-за его спины змеей выскользнула чья-то рука и схватила добычу. Он обернулся и увидел перед собой улыбавшуюся девушку в широкой футболке, украшенной классическим девизом «Вся твоя». Клейборн перешел в следующий отдел, собираясь взять там дюжину яиц. Ему пришлось терпеливо ждать, пока пожилая домохозяйка в завитушках открывала один контейнер за другим и осматривала их содержимое, не упуская за рта сигарету. Дым был едкий, и Клейберн отвернулся. Да плевать на яйца, можно обойтись без них. Единственное, чего ему сейчас хотелось, — это уйти. Позади был долгий день, и он устал. Устал от людей, от шума, света и суеты. Облажающие звуки музыки из динамиков оглушали его, а от верхнего света флуоресцентных ламп болели глаза. Подойдя к хлебному отделу, он раздражённо глянул вверх, пытаясь разглядеть, откуда исходит звук. Но большие круглые диски, прикреплённые между стенами и потолком, оказались не динамиками. В их сверкавших поверхностях отражались перемещения покупателей внизу. Это были специальные устройства, предназначенные для слежки за потенциальными воришками. Присмотревшись, Клейберн разглядел внутри длинные бледные флуоресцентные трубки, которые излучали мерцающий свет. Клейберн отвернулся. И тут его внимание привлекло зеркало, висевшее прямо за его спиной. Оно было установлено таким образом, чтобы в нём отражались покупатели, двигавшиеся к кассам. В левом крыле магазина, но в этот момент туда направлялся только один человек. Он вскинул голову, и Клейборн увидел его лицо. Лицо Нормана Бейтса. Глава девятнадцатая. Оттолкнув тележку в сторону, Клейборн помчался по проходу к выходу из магазина.